Глава пятая Я уже приблизилась к квадратному проему, где виднелся кусочек неба, когда остановилась и развернулась к мужчине. «Что вы хотите этим сказать?» — удивилась резкой смене тона и моментально воздвигнутой стене недоверия. Или... Никакого доверия и не было на самом деле. Ну да, это ведь я откровенничала и повелась на комплименты, а князь только слушал, анализировал и делал выводы. Стало так грустно и обидно от чего-то, только то, что сказал. Обратите внимание, что второй выход из подземелья закрыт изнутри на засов. А что тут такого? Посмотрела на мужчину с недоумением. Его же осматривали дознаватели, вот и закрыли, чтобы никто посторонний не забрался. Верно, но я попросил, чтобы тут ничего не трогали и оставили в прежнем виде. А это означает, что сотрудники управы первыми, прибывшие на происшествие, застали ту же самую картину. Как видите, пожар сюда не добрался, и это благодаря тому, что дверь над лестницей тоже была закрыта. В то же время... По показаниям гражданки Огурцовой, обнаружившей убитых батраков, в подвале валялись битые бутылки и пахло алкоголем. Достаточно искры, чтобы запалить все. А дальше пламя перекинулось бы на бочки с маслом. Между прочим, только усилиями магов удалось сдержать пожар. А я? Где меня нашли? В доме вы лежали у выхода, потеряли сознание, наглотавшись дымом. Ответил князь, пристально отслеживая мою реакцию. И вот что получается. Ментальный удар вы получили наравне с остальными членами группы. Это означает, что в момент нападения вы находились поблизости. Вам удалось каким-то образом пережить то, что моментально убило ваших товарищей. Допустим, в силу врожденных способностей, но... В любом случае, это болезненно, уж поверьте моему опыту. Человек может быть ошеломлен и дезориентирован, лишен способности трезво соображать. Однако вы выбрались наружу до пожара или в момент, когда он только начинался. Пересекли двор, зашли в дом и уже там потеряли сознание. — Что вы на меня так смотрите? — насопилась я. — Я не помню! — «Наверное, все так и было». «С вероятностью девяносто девять процентов». Али Мосипович кивнул. «Однако тут непонятно другое. Я не зря обратил внимание, что второй ход заперт изнутри. Это означает, что убийца ушел из подземелья тем же способом, что и вы. Так почему же он вас пощадил?» «Пощадил?» — вытаращилась изумленно. Никто в здравом уме не станет оставлять живого свидетеля, способного навести наслед. Возможно, преступник спешил и не убедился, что я умерла. Ушел, заметая следы, а я, очнувшись, отправилась за помощью. На это князь ничего не ответил, а молча поднялся и пошел к выходу. Мне ничего не оставалось, как отправиться следом. У лестничного пролета мужчина остановился, пропуская меня вперед. Я мгновение замешкалась и завертела головой в поисках светового шарика, но он то ли исчез, выработав заложенный резерв, то ли князь нарочно притушил свет, чтобы устроить проверку. Так и есть. Обернувшись, я поняла, что канцлер не собирается помогать, не намерен идти вперед или же облегчить подъем иным способом. Ну и ладно, если уж выбралась отсюда раненая, и, оглушенная ментальным ударом, то и сейчас справлюсь. Подумаешь!» Хмыкнув гордо, вскинула голову и углубилась в проем, осторожно нащупывая ногой ступени и придерживаясь стен руками, чтобы не упасть. За десять минут в кромешной тьме я умудрилась преодолеть весь путь и застыть перед низкой дверцей, ведущей в погреб. Сзади я слышала легкую поступь князя, поэтому никакого страха не испытывала. Осталось только подняться, как открыть дурацкую дверь, и я на свободе. Однако никаких ручек, замочных скважин или чего-то подобного не нащупала, как не старалась. Не понимаю, как открыть, сдавшись, обратилась за помощью к мужчине. — А что тут непонятного? — раздался самодовольный смешок за спиной. Здесь потайной механизм предусмотрен, без знания о котором ни за что не выбраться наружу. Надо мной вдруг вспыхнул световой шарик, зажженный канцлером, и я невольно отшатнулась. Простите, не хотел напугать. Зато вы убедились, что не выбрались бы, если бы вам не позволили бы этого сделать. Великий князь пошарил рукой по стене, при этом вплотную прижавшись ко мне и обдавая дыханием макушку. У меня сердце заколотилось от столь интимной близости и головокружительного запаха дорогого парфюма. С трудом подавило желание прижаться к мужчине в ответ и доверчиво прильнуть к груди. Откуда вообще оно взялось, это желание? Ясно же, между нами ничего не может быть, поэтому нельзя даже в мыслях допускать подобного. Механизм на двери сработал с легким скрежетом и массивное полотно, удалось наружу. Да уж, нагляднее не придумаешь. Если преступник упустил из виду, что я уцелела после удара, то ушел бы и непременно запер дверь. В таком случае я ни за что не успела бы разобраться с запорным механизмом и выбраться до того момента, как пожар отрезал путь наружу. Или же убийца нарочно оставил меня в живых и вывел на поверхность. Но зачем? Что ему от меня понадобилось? Быть может, мы были знакомы или того хуже, сговорились? Да, учитывая, в каком состоянии очнулась в больнице, вряд ли я преодолела путь самостоятельно. Быть может, я не так сильно пострадала, как об этом говорят, но доктор Гельберг сутки боролся за мою жизнь. Что же тут произошло? Вопросов у меня прибавилось больше, чем возникло изначально. Теперь понятен такой пристальный интерес следователей, и недоверие, и те меры, что они предприняли, выясняя правду. Жаль только, что мы ни на шаг не приблизились к разгадке. Я развернулась к князю и, стараясь не думать, что практически оказалась в мужских объятиях, произнесла с жаром. Я не верю, что бросила бы своих друзей, пусть даже и мертвых, без веской причины. Не верю, что причастна к преступлениям, которые тут совершались. У меня нет объяснений тому, что я осталась жива, но я клянусь, что не успокоюсь, пока не разгадаю тайну и не найду убийцу. Вы можете располагать мной и рассчитывать на активное участие в поисках. Вы ведь сильнейший макразума. Прошу, помогите вспомнить. Рад, что вы готовы сотрудничать. Канцлер степенно кивнул принимая мою горячую речь как должное. И, конечно, помогу восстановить память. Тем более я давно не встречал такого любопытного случая. Любопытного? У меня в недоумении взметнулись вверх брови. Немного обидно узнать, что для кого-то ты лишь любопытный случай. У вас уникальная защита разума. Именно защита, а не врожденная устойчивость к ментальному воздействию. — пояснил князь. — А как вы... Осеклась, сообразив, когда мужчина сумел рассмотреть особенности. Князь воспользовался моментом, когда меня ошеломило видениями у жертвенного алтаря, и все эти его заигрывания, деликатные объятия и показательная забота сначала — лишь способ подобраться поближе, пролезть в мысли и убедиться, не преступница ли я. «Рада, что сумела заинтересовать такого занятого и важного человека, как вы, ваша светлость!» Отступила на шаг и сделала к Никсон, склонив голову и спрятав пылающий негодованием взгляд. «Все в порядке, ваше высокопревосходительство!» Расслышав наши голоса, над проемом возникло взволнованное лицо Коромыслова. «Да, Виктор Андреевич», — отозвался князь, — «мы уже закончили. Прошу». Анастасия Трофимовна, предложил мне первый подняться. «Ну что вы, только после вас!» — хмыкнула язвительно. «Анастасия Трофимовна!» Цокнув языком, мужчина покачал головой. «Вы же сами высказали желание сотрудничать со следствием и просили помощи с восстановлением памяти. Неужели так важно, что я немного опередил события и воспользовался подходящим моментом?» Поверьте, чтобы ввести вас в состояние полной расслабленности, пришлось бы затратить куда больше усилий. Не злитесь, вам это не идет. Простите, в который раз пробормотала я, понимая, что князь снова прав. В его глазах я выгляжу неуравновешенной барышней, у которой настроение меняется каждые пять минут. Рванувшись к лестнице, я ловко забралась наверх где меня подхватили за руки и вытянули наружу, поставив на землю. Пробормотав слова благодарности, я приняла из рук княжеского помощника пальто. Пока одевалась, попутно отряхивая невесть, как прицепившуюся паутину, обдумывала внезапную мысль. В момент, когда меня доставали из погреба, на доле секунды глаза оказались на уровне ног присутствующих полицейских, так что невольно обратила внимание на их обувь. Сапоги. Похожие я видела на том человеке, с которым общался купец. Алим Осипович, я вспомнила! Бросилась к князю, самостоятельно выбравшемуся на поверхность. Потому как на меня вытаращились присутствующие, я поняла, что ляпнула лишнее. Во-первых, воспоминание относилось к свежему видению, а во-вторых, Если подельник душегуба носил армейские сапоги, то кто знает, не находился ли он сейчас среди присутствующих. Тут у всех одинаковая обувь, фасон тот же самый. Что именно вспомнили? Князь ничуть не обманулся моим радостным воплем. А еще ему не нужно лезть в голову, чтобы прочитать мысли. Я растерянно огляделась, понимая, что ни слова не скажу в присутствии посторонних хотя как раз посторонних здесь не было. Это касается личности жертв. Из моего видения у алтаря я думаю, что сумею опознать некоторых или же рассказать о приметах, чтобы свериться со списком пропавших. Придумав на ходу правдоподобное оправдание, я перевела дух. Однако же канцлер сообразил, что я не договорила, поэтому снова предложил составить ему компанию по дороге в управу. Сам Карамыслов сопроводил меня до автомобиля князя, сгорая от нетерпения поскорее услышать подробности. Однако ему вновь не предложили места в машине, и он был вынужден сесть в служебный парамобиль. Так что же вы вспомнили на самом деле, Анастасия Трофимовна? Информацию о жертвах вы, несомненно, изложите в отчете. Но есть что-то еще? Вы видели подельника Холзмана? поэтому испугались. Можно сказать и так, я бросила опасливый взгляд на водителя, и Алим Осипович сделал правильный вывод, опустил перегородку, отделяющую салон звуконепроницаемым барьером. Я видела, как Штефан Холзман делал нехорошие вещи. Это плохой человек и без сомнений виновен в преступлениях, в которых его обвиняют. Однако он действовал не один, Был еще кто-то, кого купец боялся до да дрожи в коленях, присмыкался и опасался голову поднять в его присутствии. И этот кто-то носил армейские сапоги, хорошие выделки, как у высших чинов, всегда чистые и ухоженные. Вы поэтому испугались? Подумали, что убийца поблизости? Шумно втянув носом воздух, канцлер погрузился в задумчивое состояние. Значит, наш монстр высоко забрался, а это сложно, учитывая регулярные проверки личного состава у магов разума и принесения клятвы при вступлении в должность. Прибавим к этому, что наш таинственный убийца одаренный и круг подозреваемых сужается. Он должен быть хитрым, самоуверенным и чрезвычайно изворотливым. И последнее. Этот человек входит в круг ваших случайных знакомых. Знакомых? Вот так новость. У меня их не так много, конечно, но это не повод, чтобы заводить дружбу с убийцей. Вы меня не так поняли, Анастасия Трофимовна. На последнем году обучения, как и остальные выпускники, вы стали часто посещать управу. «Одних городовых к ней приписано 37 человек. Неужели с каждым знакомы лично? Тем не менее, вы, будущие видоки, находитесь под пристальным вниманием. Вас изучают, за вами присматривают, и о вас знает гораздо больше народу, чем вы можете представить. И что ж мне теперь делать? Вам ничего?» Канцлер пожал плечами. «Расследованием займется следственный комитет, а вы дадите показания и отправитесь в гимназию. Ваша задача – хорошо учиться. С таким сильным даром и устойчивой психикой вы достигнете больших высот. Империи нужны грамотные специалисты». Я молча кивнула и уставилась в окно. Князь ни словом не обмолвился. Каким способом? Поможет восстановить память. Это не значит, Что он забыл об обещании, но вряд ли гимназистка Молчанова входит в первую десятку его важных дел. В управе мне выделили стол, обеспечили бумагой и бланками отчетности. Такие заполняют видаки на практике, и, наверное, я уже не раз это делала. Но тут пришлось приложить усилия, чтобы отстраненно описать те ужасы, что творились в подвалах купеческого дома. С бумагами управилась за пару часов с небольшим перерывом, во время которого меня угостили чаем с бутербродами. Если честно, кусок в горло не лез, заставила себя есть через силу. В гимназии нас учили отстраняться от видений, выплескивать пережитую боль на бумагу и тем самым избавляться от негатива. Так легче справляться с последствиями и не зацикливаться на человеческих трагедиях. Это самая тяжелая часть нашей профессии – жить дальше и помнить гибель сотен незнакомых людей. Говорят, от таких воспоминаний избавляют маги разума, однако видаки плохо поддаются ментальному воздействию, и с каждым разом погасить негативные воспоминания становится сложнее. После отчета я ознакомилась со списком пропавших, среди которых нашлись жертвы Холзмана. Горестное это дело, опознание жертв, когда понимаешь, что неумолимые факты лишают последней надежды найти человека живым. По большому счету век магии и технологий разыскать пропавшего не так уж и сложно. Достаточно вещи или капли крови, чтобы маг Ищейка взял след. Тот же Выдров в этом деле первоклассный специалист, каким бы заносчивым снобом не казался со стороны, на его счету сотни предотвращенных преступлений и десятки спасенных жизней. видаки же работают, когда несчастье уже случилось, а преступник скрылся, заметая следы. И ведь знают убийцы, что на поиски империя бросит лучшие кадры и рано или поздно их поймает, а все равно приступают закон. Канцлера я больше не видела. Он отправился в следственный комитет вместе с Лутецким Степаном Аверьяновичем, На прощании Али Мосипович рекомендовал приглядываться к обуви тех сотрудников, кто входил в мой круг общения. «Но они же одинаковые! Сапоги, в смысле?» «Так да не так», — мужчина покачал головой. «Есть нюансы, на которые стоит обратить внимание. Например, у низкорослых людей сапоги на голени присборены в складочку, а у обладателей высокого роста нет». У худощавых офицеров штанины свободно заправлены, а у крепышей впритык. Опять же, расслабляясь, человек принимает позу, к которой привык. Расстояние между стопами будет разное. Расположение по отношению друг к другу тоже. Так что смотрите, наблюдайте и сообщайте мне лично или капитану Карамыслову, если вдруг заметите сходство. «А ведь и правда!» В восхищении посмотрела на князя, невольно подмечая лукавые искорки в его глазах. Нас в гимназии постоянно учат обращать внимание на детали. Но вы это так понятно и доступно объяснили. Я ведь до этого момента даже не задумалась бы над такими нюансами. Получается, что подозреваемый высокий и худощавый. Я прикрыла глаза, вызывая в памяти момент, когда Холзман кланялся хозяину. стоит уверенно. Широко расставив ноги, вот как вы в точности, но у вас темно-серое сукно брюк, и покрое отличается, а еще носки сапогов внутрь смотрят, что говорит о косолапой походке, которую вы безуспешно пытаетесь исправить. — Ой! — прикрыла рот рукой. — Простите, я не хотела обидеть. — Да ничего, Анастасия Трофимовна. Канцлер по-доброму усмехнулся. — Вы верно подметили насчет походки. Не на что тут обижаться, к тому же отрадно, что вы так быстро учитесь. В гимназию я возвращалась в сопровождении угрюмого молчуна Нахлебова. Савушкина предупредили, что надолго задержусь, так что он уехал гораздо раньше. Пользуясь отсутствием начальства, Зорин заливался соловьем. — Настенька, позволишь тебя так называть? Парень мимоходом перешел на «ты». «Правда, что ты рискнула к жертвенному алтарю прикоснуться? Это же опасно. Правилами видакам запрещено иметь дело с культовыми предметами Ордена Тьмы. И эти правила неспроста придуманы. Они оплачены жизнями таких же, как мы. Это же еще на первом курсе вдалбливают в умы учеников». «Но я этого не помнила, а Алим Осипович не успел меня остановить. Так уж получилось. Я стала грустной под гнетом воспоминаний. — Простите, я виноват, что напомнил. — спохватился Зорин. — Позвольте загладить вину. Тут по пути есть замечательная кофейня. Заглянем на полчасика. Там готовят бесподобные кремовые пирожные и подают горячий шоколад. «Не — Невелено, пробурчал мой охранник. «Приказано барышню Молчанову прямиком в гимназию доставить». «Да полный тебе, Тарас Григорьевич. Настенька столько пережила сегодня. Неужели не заслужила поощрения? Не вижу в этом ничего предосудительного. Что ей сделается под нашим присмотром? Я же от чистого сердца предлагаю». «Ну, я не знаю». Растерялась. «Ведь прежде меня никуда не приглашали. Наверное». А если и приглашали, то я этого не помнила. К тому же так заманчиво звучало «кремовые пирожные и горячий шоколад». Если Тарас Григорьевич не против, то я бы приняла предложение. Мне кажется, прежде я никогда не пробовала пирожные. Посмотрела на мужчину умоляющим взглядом. «Двадцать минут!» — смилостивился на Хлебов. И я укажу в отчете, что остановка вызвана естественной надобностью. Разумеется. Водитель просиял улыбкой и заложил лихой поворот, подъезжая к зданию на противоположной стороне улицы. Внутри оказалось мило. При нашем появлении навстречу поспешил хозяин заведения. Выяснив, чего желают уважаемые господа, провел нас внутрь. Верхнюю одежду мы оставили на входе, и расположили за круглым столиком у панорамного окна. Уже через пару минут расторопная подавальщица принесла горячий заварник, а передо мной поставила чашку с дымящимся шоколадным напитком, источающим бесподобные ароматы. Не удержалась, чтобы тут же, обжигаясь, попробовать лакомство. Потрясающая вещь! Затем подали блюдо с пирожными. Я даже растерялась, какой из двух десятков попробовать в первую очередь. С выбором помог Константин, любезно положив на тарелочку самые вкусные, по его мнению, пирожные. А я, как выяснилось, жуткая сладкоежка. Шоколад удивительно поднимает настроение и придает сил. А если еще и компания приятная подбирается, то горести и невзгоды невольно забываются, заставляя поверить, что в мире полно хороших вещей. Костя знал множество смешных историй и сумел расшевелить даже угрюмого Тараса Григорьевича. И я задорно смеялась, слушая забавные случаи из жизни молодого человека и его знакомых. Зорин определенно душа компании, весельчак и балагур. Благодаря ему я отвлеклась от грустных мыслей и вернулась в гимназию в благоприятном расположении духа. Девочки насели с расспросами, но я сослалась на соблюдение тайны, чтобы не огорчать их ненужными подробностями преступления. Зато о визите в кофейню и улыбчивом пареньке пришлось два раза пересказывать, припоминая его смешные истории.